Глава 18 Оливия Чантервиль. «У вас бывает так, что вы все предусмотрели, вроде бы и все сделали, а потом выясняется, что забыли одну крайне существенную деталь? Лично со мной такое случается повсеместно». Леон привез меня домой и, махнув рукой, не пряча облегчённой улыбки, что «Ура-ура, скоро избавится от меня и моих покупок», весело сказал. «Доехали, разгружай свое добро». «Пусть мой экипаж, наконец, вздохнет с облегчением». Я как раз выбралась наружу и буквально опешила от заявления Леона. «Что значит разгружай? Я, что ли, должна это делать? Он в своем уме?» протянула я озадаченно. «Леон, ты случайно ничего не перепутал?» Гарри прокашлялся, привлекая то ли мое внимание, то ли Леона. «Ты о чем?» — не понял меня мужчина, вытаскивая из багажного отделения Многочисленные пакеты, коробки, свертки. Он небрежно складывал все это прямо на траву возле ворот моего дома. «Ну, если ты не заметил, то я женщина, ли он. Я не мужчина, не смогу дотащить ни кровать, ни матрас, ни кресло в свой дом. Если честно, я только сейчас поняла, что круто сглупила, даже не подумав о грузчике. Надо было взять с собой парочку тех широкоплечих красавцев с лицами, как у бульдога». Леон посмотрел на меня, как на идиотку, а потом он запрокинул голову, и взорвался неудержимым смехом. Даже за живот схватился и согнулся пополам. Так сильно он хохотал, чуть ли не захлюбываясь. Я сложила руки на груди и затопала носком своей туфельки, дожидаясь окончания его приступа. «Ливи», — пискнул Гарри, — «ли он не совсем то имел в виду». «Не поняла я тебя», — нахмурился я. «Что значит, он не то имел в виду, если конкретно сказал, чтобы именно я разгружала свой скарб? Он хотел, чтобы ты при помощи своей магии разгрузила экипаж Ливи. Сочувственно проговорил череп. «Прости, но я не помню этого заклинания». У меня все внутри сжалось в тугой комок. Вот же я балбеска-то. Магия. Так и не могу привыкнуть к мысли, что я ведь чародейка, точнее ведьма, покосилась на Леона, вытирающего слезы, и все еще смеющегося и закусила губу. Вот что мне делать? Не могу же я ему сказать, что не помню заклинания? «Леон, не дурак?» «Тогда что же делать? Попросить его тут подождать, а самой нестись, сломя голову, искать заклинание разгрузки экипажа? Если, в принципе, оно имеется именно в таком контексте?» «Вот же засада!» «Спасибо, Оливия. Давно я так не смеялся. Даже уже забыл, когда такое случалось в последний раз». «Посмеиваясь», — сказал Леон. «Ну а теперь принимайся за работу». Гарри застонал, видимо, предвидя наш полный провал и разоблачение но моя же смекалка меня и выручила. Я вспомнила государственные учреждения своего мира и их правила после получения документов, разрешений, полисов и прочего. Я улыбнулась Леону и сказала, добавив в голос капельку вины. «Видишь ли, Ле Леон, я не шутила сейчас. Я действительно не могу всю эту тяжесть тащить сама. Я ведь только сегодня продлила лицензию. Понимаешь меня?» Леон нахмурился покачал головой. «Нет, не понимаю». Гарри молчал, но с любопытством смотрел на меня, ожидая продолжения вранья. Вздохнула и пояснила. «Дело в том, что моя лицензия вступает в силу ровно через сутки после ее продления. До тех пор я не могу пользоваться магией». Развела руками. «Вот так. Но ты ведь поможешь мне, правда? Не бросишь тут одну». Лен нахмурился сильнее и посмотрел на огромную гору вещей. Пробормотал. «Впервые слышу об этом правиле». «Индивидуальные условия для леди Чантервиль», — поддержал меня фамильяр. «В ведомстве, чего мы только не наслушались». Подмигнула Гарри, молодец малыш. Леон почесал макушку и выдохнул. «Жди здесь, сейчас приду и приведу помощников. Я не хочу снова сорвать спину». И, не дожидаясь моего ответа, развернулся и ушел к себе. Посмотрел на своего Гарри и спросила, «Каких еще помощников он приведет?» «Не знаю». «И, кстати, здорово ты придумала про это условие». «Придумывать особо не пришлось. В моем мире такое правило ко многим документам применяется». «Странное правило». «И не говори». Леон отсутствовал минут двадцать, а я уже начала сомневаться в его обещании помочь мне занести все добро в дом. Но мои опасения не подтвердились. «Леон идет», — обрадовался Гарри. И добавил озадаченно. «Не один». «С помощниками!» — кивнула я, облоготившись о дверцу экипажа, и широко зевнула. Потом снова начала любоваться на красивый закат, который выкрасил купол неба всеми оттенками красного и желтого. «Красиво!» «Ну да, с помощниками!» — будто одеревеневшим голосом сказал Гарри. «Ливи, ты не облака рассматривай. Лучше погляди, кого ли он ведет!» Перевела ленивый взгляд в сторону Леона, И тут же мою томность и ленность как рукой сняла. Буквально открыла рот, изумившись тому, что сейчас я увидела. Следом, за смотрителем кладбища, шагали самые настоящие скелеты. Желто-серо-белого оттенка. Провалы их глаз не светились, как у моего Гарри. Каждый их шаг сопровождался щелканием челюстей и костей. — Ну что, вот помощники, — сказал Леон и махнул в сторону троицы скелетиков. «Сейчас они быстро все занесут. Только, Оливия, поклянись прямо сейчас, что никто не узнает, что я заставил нежить заниматься бытовухой». ну, хорошо», — промямлила я, рассматривая немного дергающиеся скелеты. «Мой Гарри тоже был, так сказать, элементом целого скелета, но он был живой, не нежить, и очень красивым, хоть в первое время я и вздрагивала при его появлении. А эти...» Эти скелеты были самыми настоящими э, скелетами. «Клянусь, Леон, никому не скажу, что твои скелеты занимались бытовыми делами. Дала я свое слово. Но объясни мне, откуда ты их взял? Неужели выкопал из могил? И кто их оживил?» Гарри с любопытством облетал и рассматривал этих существ. «А я их поднял. кромак как-никак. Откуда взял не твое дело?» пояснил Леон. Некромаг? один голос спросили мы с Гарри. Оливия, ты меня всерьез поражаешь и пугаешь, произнес Леон. он, же постоянно фыркала и сетовала, что твоим соседом оказался какой-то некромагишка. А, протянула я, прости, я сейчас так не думаю, некромагия это очень серьезно. Я прямо даже немного тебя бояться стала. Ты и бояться, хохотнул он. Оливия! «Да моя сила настолько мала, что ни на что не годна, кроме как некромагией заниматься». Он вынул из кармана круглые часы и цыкнул. «Все, времени у меня очень мало, и так весь день тебе посвятил». «Ох, прости, команду, конечно», — закивала я. «Кровать и матрас нужно отнести на второй этаж, следуйте за мной». «Ну, что могу сказать? Скелеты нежить, конечно, быстро управились, но не скажу, что они были довольны, что их подрядили, как обычных грузчиков». Они то и дело дергались и гневно щелкали челюстями, когда Леон приказывал им поднимать и нести мои коробки, пакеты, свертки и прочие покупки. Они явно выражали свое возмущение. Когда все приобретения заняли свои места в доме, я похвалила каждого скелетика и сказала Леону: Превосходные помощники у тебя! Они не устают, могут все что угодно делать, и на них можно даже сушить полотенца. Хм! -хм. Скривился Леон. Снова издеваешься. Знаешь же, что для поднятия нежити я использую почти всю свою силу. Через пару-тройку часов буду лежать трупом и отходить от магического истощения. «О», — опешила я, — «Леон, ты так помог мне сегодня!» Мне стало очень неловко и стыдно. А потом я вспомнила. Живая вода. «Слушай, я сейчас тебе дам кувшин своей водички, живой», — заговорила я. Но Леон выпучил глаза и взвизгнул. «Ты что, смерти моей хочешь?» «Не поняла. Чего ты решил?» «Ливий, Леон, некромаг. Он свою силу использует в узкой направленности некромагии. За много лет, можно сказать, он сросся с эманациями смерти. Живая вода просто убьет его». «Ох ты ж, елки-моталки!» — покачала головой. «Леон, прости, я не знала». «Все ты знала», — обиделся некромаг. «Не знала», — подтвердил Гарри. Ты забыл, у нее есть тайна. Она когда-нибудь тебе ее откроет, и тогда ты поймешь, почему Ливи сейчас не такая. У меня будет свободный день в пятницу на этой неделе, буду рад узнать твою тайну. улыбнулся Леон. Ах, пятница уже послезавтра, ответила я. И нет ли он, так не пойдет. Я сама к тебе приду, как только буду готова раскрыться. Хорошо. Кстати, твои призраки прекратили пакосничать. Я удивлен. «Они ж тебя ненавидят. Что ты с ними сделала?» «Господи, Оливия даже привидением дорогу перешла. Это не женщина, а монстр какой-то». «Просто поговорил по душам», — ответила уклончиво. «Угу. Mm -hmm. Я так и понял. Наверное, тут тоже причастна твоя тайна». «Ты прав». Я проводила Леона и его скелетиков до самых ворот и в который раз поразилась контраста Была глубокая ночь, а за границей моих земель еще только-только занимались сумерки. Воздух на моей проклятой территории был густой, влажный, и чуть сладковатый. В чернильном небе низко нависала луна. Я первое время удивлялся ее размером, но уже привыкла. Она была гигантская, какая-то гнетущая. Мне казалось, что я даже смогу допрыгнуть до нее и сумею вытолкнуть ее туда, где ей и место, недосягаемой высотой черного, бархатного и настоящего а не проклятого покрова ночи. «Надеюсь, ты и правда скоро снимешь проклятие», произнес Леон, ежась на стылом воздухе. «Пока, Оливия». «Очень надеюсь, что у меня все получится». «Пока, Леон». Оливия Чантервель. Свершилась, Ножка от чудо-кресла была приклеена. Теперь частичка артефакта вернулась на свое законное место». «Готово!» — воскликнула и обрадованно. Осталось только сменить обивку. «Я поражаюсь твоему энтузиазму», — проговорил Гарри. «Призраки, кстати, тоже. Вон, постоянно подглядывают и любопытствуют». «Пусть подглядывают, когда я занята делом, но когда я одна...» Потрясла в воздухе кулаком. Гарри хихикнул. Итак, безжалостно, но при этом очень аккуратно, содрала с кресла старую потертую ткань, предварительно отогнув все скобы, и выкорчевывала от каркаса старый наполнитель. Я же не просто так скупила практически всю артефактурную лавку. Там было много примочек не только для личного бытового пользования, но для строительства и даже реставрации мебели. Приклеила специальным клеем мягкий материал. Пока сохнет клей, я начала раскраивать новую обивку. Обрисовала детали кроя по старой обивке, распорты по швам. Закусив кончики языка, чудо-ножницами вырезала все детали, Ножницы сами все резали аккуратно и быстро. Я только держала их за ручку. Совать пальцы в отверстия не нужно, как у обычного земного инструмента. Следом в ход пошла и миниатюрная швейная машинка-артефакт. Я и проводила по нужным местам, которые нужно сшить, и та идеально, бесшовно все скрепила. Как написано в инструкции, если шили не в том месте, то не страшно. Швы немного растянутся, позволяя будущей вещи сесть идеально. Хоть на фигуру, хоть, в моем случае, на кресло. «Обожаю артефакты. И тех, кто их придумал». Перед натягиванием моих новеньких чехлов поверх мягкого материала я закрепила еще один слой ватина. А потом я надела на кресло новый чехол. «Идеально!» — хлопнул я в ладоши. «Не думал, что ты умеешь шить», — подметил Гарри. «Оливия не умела». «Я не только шить умею, но и готовить, и много чего еще», — улыбнулась Фамильяра. А имея такие инструменты, как эти артефакты, и вовсе не нужно быть семипядей во лбу. Ну, и как тебе наше чудо-кресло? Гарри облетел и осмотрел артефакт со всех сторон. И сказал. Знаешь, Леви, вышло просто шикарно. Никогда бы не подумал, что это старинное кресло-артефакт. Выглядит как новое. Улыбнулась шире и снова хлопнув ладоши ладоши сказала. Ну что ж, тогда не будем терять зря время. Начинаем читать.